Ветер приносил с моря соленую свежесть, которая не охлаждала, но бодрила. Герцог Рикардо Ди Лоренцо, прозванный «Золотым львом», вальяжно развалился в широком удобном кресле подарочным сводом и с видимым удовольствием наблюдал, как играют солнечные искорки на поверхности хрустального бокала. Тело приятно ныло после утренней тренировки. Рикардо провел около часа верхом в манеже, оттачивая удары копьем. В этот раз Винченцо Амати, старый наставник герцога, в своей обычной манере скупо похвалил своего ученика, что уже само по себе говорило о многом. Даже сейчас, когда Рикардо перевалило за 50, он чувствовал себя крепче и живее большинства своих военачальников. Мечище слушался его руки, и, вспоминая прошлую ночь, проведенную в компании трех смуглокожих красоток, он чувствовал, что Золотому Льву еще было далеко до старости. К столу подали завтрак. На инкрустированной слоновой кости овальной столешницы в несколько каскадов возвышались блюда разных размеров. Запеченные артишоки с сыром и орехами, тонко нарезанный копченый угорь, креветки в чесночном соусе, мягкий козий сыр, томленные баклажаны с тимьяном, розмарином и хрустящим хлебом. Все было ароматным, теплым и безупречно приготовленным. Все, как любил хозяин этого дома. Герцогу прислуживали его любимые рабыни – южанки, смуглые, гибкие, с черными волнистыми волосами, спадающими до пояса. Ловя взгляды своего господина, они многозначительно улыбались, давая понять Рикарду, что эта ночь будет не менее сладкой, чем предыдущая. Улыбаясь в ответ, герцог поднес бокал с вином к губам, сделал глоток и закрыл глаза от удовольствия. Здесь, в Коста-дель-Соль, жизнь текла так, как он этого желал. Здесь не было вечно мрачного молодого короля Адриана и его столичных лизоблюдов. Не было жрецов-фанатиков из ордена Багряного щита. Здесь, на южном берегу, все было просто. Вкусная еда, нежные женщины и ласковое море. Неожиданно для себя Рикардо вспомнил Бергонию и непроизвольно поежился. Вечная грязь старых городов, влажный, пробирающий до мозга кости холод, непрекращающиеся дожди, сырые походные шатры, вездесущий дым костров, стаи надоедливых вшей, вечная усталость и гниющая от влаги одежда. Герцог Ди Лоренцо помнил свой гнев и унижение. мальчишка Бастарт по воле богини Фортуны переиграл его, но Рикардо смог уйти с высоко поднятой головой, сохранив оставшиеся легионы. Да еще и перед уходом, разбив сборную армию этих болванов Гандии и Буфремона. И самое главное, Рикардо стал освободителем нынешнего короля Аталии. Адриан теперь и шагу не может ступить без совета герцога. По сути, страной сейчас управлял Золотой Лев, и теперь почти все ресурсы государства были в его руках. Сейчас, наслаждаясь последними теплыми деньками спокойствия перед будущим походом, Рикардо был доволен, потому что знал, в этот раз все получится. Золотой лев улыбнулся и открыл глаза. Взгляд зацепился за гибкий стан одной из рабынь. По телу пробежала приятная волна предвкушения. Зачем ждать ночи, когда он полон сил прямо сейчас? В тот момент, когда он уже хотел подозвать к себе девушек, со стороны двери послышались знакомые осторожные шаги. Рикардо повернул голову и слегка поморщился. Тони Напо. Его личный секретарь. Человек сухой, преданный и невероятно пунктуальный. Если он здесь, значит, есть дела, которые требуют внимания герцога. «Мой сеньор», — с поклоном произнес Тони, — «простите, что осмелился побеспокоить вас во время утренней трапезы». Рикардо взмахнул рукой, и рабыни, словно стайка потревоженных голубей, упорхнули внутрь дома. Герцог со вздохом сожаления проводил их фигурки грустным взглядом. «Говори», — разрешил герцог, — «полагаю, пришли новости из Вестонии». При этом он постарался, чтобы его голос звучал благосклонно. Тони всего лишь делает свою работу и делает ее очень хорошо. Он, как никто другой, зная своего господина, должен чувствовать, что его ценят. Золотой лев был одним из тех немногих вельмож, которые умели окружать себя полезными и надежными людьми. И самое главное, он умел быть как щедрым с проявившими себя, так и безжалостным с провинившимися. Вы правы, ваша светлость. Снова поклонился Тони Наппо. Кроме того, вам доставили депешу из расположения Восточного легиона. Рикардо закатил глаза и покачал головой. Он уже догадывался, что будет в этом сообщении. «Тогда, пожалуй, стоит начать с нее», — со вздохом произнес герцог и добавил. «Но только будь краток. Не хочу провести все утро, слушая жалобы моего дяди». Граф Серхио Ди карас сообщает, что поставки продовольствия задерживаются и просит повлиять на барона Ди Арнелли. Быстро и четко выполнил приказ секретарь. Герцог хмыкнул. Его предположения полностью подтвердились. До того, как стать синешалем при короле, несколько десятков лет Арнелли занимал эту же должность при самом герцоге Ди Лоренце. У этого скряги и педанты не выпросишь и снега зимой, именно таким и должен быть синий шаль. Дядя, наконец, нашел себе достойного противника. Усмехнулся Рикардо. А что сам барон? держу оборону, как вы ему и приказали, ответил Тони. Очень хорошо. Широко улыбнулся герцог, мысленно представляя багровую физиономию дяди. Напиши арнели чтобы продолжал в том же духе, иначе мой дорогой дядюшка потребует снабжать продовольствием только его легион. А что написать его сиятельству? — спросил Тони, делая короткие заметки в своем блокноте. — Дядя, напиши, что я обязательно разберусь с этим прохиндеем-синишалем, — улыбнулся герцог. — Так какие там вести из Вестонии? Неудавшееся покушение на принцессу Софию и маршала фон Мансфельда спровоцировало новый приток бывших сторонников Конрада Пятого, — произнес Тони Напо. Эру наводнили отряды наемников со всего Мейнленда. Рикардо хмыкнул и покачал головой. Оттон, наконец, вышел из тени своего первого министра и показал свое истинное нутро. Похоже, старый паук дряхлеет и теряет хватку. «Попомни мое слово. Вильгельм фон Ландер, пытаясь создать нового императора, на самом деле вскормил чудовище, которое, в конце концов, его же и поглотит. А что там эта девчонка, дочь Стразубова? Вот, кстати, у кого Оттону следует поучиться хладнокровию?» «По нашим сведениям, принцесса Астрид ответила отказом послам Оттона», произнес секретарь. Винтервальд не присоединится к осландцам в этом походе. Войско конунга идет на север, чтобы покончить с последними очагами сопротивления. Золотой лев приподнял голову и демонстративно втянул воздух носом. Собрали целое войско для усмирения нескольких диких кланов? Как-то это все дурно пахнет. Астрид явно темнит. Прикажи нашим людям держать нос по ветру. Чую, девчонка нас скоро удивит. Тони Напо лишь молча склонил голову. Ха! Усмехнулся герцог и хлопнул себя ладонью по колену. «Однако, признай, если бы убийцам удалось прикончить принцессу Софию и маршала фон Мансфельда, ситуация выглядела бы более благоприятной. Так что в какой-то мере мне понятен порыв Оттона». «Увы, но эффект получился прямо противоположным», — произнес Тони. «Могу только позавидовать Карлу», — потер подбородок Рикарду. «Его те не знают свое дело. Говорят, что с пятеркой магов-убийц, атаковавших принцессу Софию, справились двое страйкеров. «Другая пятерка, напавшая на маршала, прежде чем погибнуть, почти уничтожила всех его телохранителей. В этом деле есть некоторые странности», — с сомнением в голосе произнес Тони. «Вот как?» — правая бровь герцога слегка приподнялась. «Наши люди накопали что-то новенькое?» «Да, мой сеньор. Любопытно», — хмыкнул герцог. «Внимательно тебя слушаю. Из надежных источников нам стало известно, что двое телохранителей принцессы погибли, даже не успев обнажить клинки», — начал говорить Тони. Их трупы были обнаружены за портьерой». Другими словами, тени Карла не имеют отношения к спасению принцессы Софии. В глазах Рикардо вспыхнул огонек удовлетворения. Хваленные тени короля в Эстонии на самом деле сели в лужу. «Именно к такому выводу пришли королевские дознаватели», произнес Тони. «Тогда каким образом принцессе удалось спастись?» Навострил уши герцог, мысленно сделав себе пометку «Не забыть наградить всех своих приближенных, отвечавших за разведку». «Увы, но далее все сведения обретают скорее форму слухов, чем фактов». Слегка качнул головой Тони Напо. «Но ваши люди упорно работают над этим вопросом». «Говори», — позволил герцог. «Ходят упорные слухи, что убийц прикончил один человек», — произнес Тони. «И что этот защитник использовал странную магию, но, как я уже говорил, это всего лишь слухи, которые мы еще проверяем». «Действительно», — с насмешкой в голосе произнес Рикардо. «Похоже на сказки. Один человек уничтожил аванты и четверку медиусов? Ха. Тебе ли не знать, как придворные любят распространять всякие небылицы? Не удивлюсь, если уже завтра эти слухи, подобно морской волне, выплеснутся за стены дворца и докатятся до квартала в Черни. Вы, как всегда, прозорливы, мой сеньор». Тони позволил себе сдержанно улыбнуться. «Скажу больше, по улице Мэровилле уже ходят бродячие министрели, напевая песенки о спасителе принцесс». Герцог громко расхохотался. Ему было лестно услышать, что он снова легко предугадал дальнейшее развитие событий. А еще он был рад услышать, что хваленные тени Карла облажались. Отсмеявшись, Рикардо сделал глоток из своего бокала и спросил. «Говоришь, поют песенки о каком-то спасителе принцесс?» «Да, ваша светлость», — кивнул Тони. «По нашим данным, автором этой баллады является некий Этьен Бризо, тот самый, который сочинил балладу Алисии и крысы. Герцог невольно поморщился. Напоминание об астарде неприятно кольнуло в сердце, но он вынужден был отдать должное людям этого Деволье. Пока их господин находился в тени, те довольно быстро и показательно жестоко разобрались с бандами ряженых, сохранив при этом репутацию Марграфа. Рикардо уже предвидел, что эти летучие отряды, состоящие из оборотней и других истинных, еще доставят хлопот его легионам. Губы герцога слегка растянулись в хищной ухмылке, однако у него было чем их удивить. «Постой!» Герцог прищурился. «Ты сказал «спаситель принцесс», не принцессы?» «Да, ваша светлость», — ответил Тони. В новой балладе Этьена Бризо воспевается подвиг некоего таинственного рыцаря-мага, который спас не только принцессу Софию, но и принцессу Адель. «Ах, вот оно что!» — покачал головой герцог. «Как же, помню, помню. Какое облегчение, что башку этого кретина Альфонса уже жрут могильные черви. До сих пор не понимаю, зачем ему понадобилась смерть внучки Карла. Хотя, о чем это я?» «Этот идиот натворил за годы своего правления столько дерьма, что разгребать его нам придется еще очень долго. Но вернемся к этому таинственному магу». Герцог задумчиво помял подбородок. «А ведь принцессу Адель действительно спас неизвестный одаренный. Это уже проверенный факт, и его личность до сих пор не установлена. Это нам тоже доподлинно известно. А что, если все эти песенки — дела рук Горбуна? Только вот каковы его мотивы и цели? Нам известно о его давней вражде с Марселем Дагобеном, главой «Теней короля», — произнес Тони. «Все это ради того, чтобы насолить своему недругу?» — поморщился герцог. как ты слишком мелко для горбуна не находишь. Но, как одна из версий засчитывается, продолжайте рыть дальше». «Слушаюсь, ваша светлость», — склонил голову Тони. «Полагаю, это еще не все?» «Нет, мой сеньор», — ответил секретарь. «Тогда продолжай», — повелел герцог. Появилась информация о том, что Марграф де Валье вышел из тени и по приказу короля Карла отправляется в Эрувиль. Значит, снова выжил усмехнулся герцог. И сразу же, как верный пес, побежал на зов своего короля. Пусть едет. Наверняка надеется, что Карл даст ему людей. А зря. Карл бросит его на произвол судьбы. Еще и попытается ограбить. У тебя все? «Почти», — ответил Тони. «Есть еще два дела, требующие вашего внимания. А, точнее сказать, ваша аудиенции просят два человека. Умоляю, скажи, что это графиня Ди Висконти и баронесса Ди Канавера», с улыбкой на лице произнес герцог. Секретарь лишь пожал плечами и отрицательно покачал головой, на что герцог шутливо вздохнул, а потом многообещающе улыбнулся. «Нет таких крепостей, которых бы не взял золотой лев! Кстати, они получили мои подарки?» «Да, мой сеньор», — кивнул Тони. «Все, как вы велели. Бриллиантовое колье было доставлено графине Девисконте, а рубиновая диадема — баронессе Коновера. Обе дамы остались довольны». «Очень хорошо», — кивнул Рикарду и взмахнул рукой. «Ладно, выкладывай». «Хотя я уже догадываюсь, кто один из тех двоих. Это граф де Англанд. Снова пришел жаловаться на Антонио Ди Сальва». «Вы правы, ваша светлость», — ответил Тони. «Это граф де Англанд. Кроме жалоб на генерала Ди Сальва, он намерен просить у вас денег на обеспечение его бойцов. Он говорит, что им до сих пор не выплатили их долю из выкупа за принца Филиппа». «Хорошо». Герцог задумчиво помял подбородок. «Сообщи графу, что я приму его завтра. Мне нужно кое-что обдумать». «Есть одна миссия, с которой сможет справиться только он и его люди. Намекни ему на мое милостивое расположение и, возможно, положительное решение о его доля. «Кто же тогда второй?» Тонина Напос слегка замялся. «Это купец из кларона «Что?» — удивился герцог. «Какой-то купец смог пробиться сквозь твою броню?» Рикардо знал, насколько его личный секретарь был непоколебим, когда дело касалось покоя его господина. Тони был тем последним рубежом, что отсеивал всех недостойных встреч с герцогом. Он умел беречь драгоценное время своего хозяина. Он был весьма убедительным. Ответил секретарь и положил на столешницу пухлый и расшитый золотыми нитями бархатный кошель, который подозрительно хрустнул своим содержимым. «За все годы службы вам, ваша светлость, мне впервые предложили такую крупную сумму. Ты меня заинтриговал!» уважительно хмыкнул герцог рикардо знал, что если бы тони начал брать взятки с каждого желающего попасть на аудиенцию то уже давно бы сколотил приличное состояние но его личный секретарь всегда отличался особой чистоплотностью в этом вопросе а еще он знал что как только герцог узнает о хотя бы одном принятом подношении карьера тони тотчас же завершится сколько там спросил герцог тони молча развернул золотые тесемки и раздвинул горлышко кошеля как только солнечные лучи пробрались внутрь кошеля, содержимое его нутра тут же засверкало разноцветными бликами. Глаза герцога слегка расширились. Это что за купец такой, что дает взятки секретарю пригоршни крупных драгоценных камней? «Однако», — хмыкнул Рикардо, — «вынужден признать, твой купец сумел меня удивить. Охрана его проверила?» «Несколько раз», — кивнул Тони. «Он обычный человек, и он безоружен». «Тогда веди его сюда», — приказал Рикарду и добавил. «И забери кошель, он твой». Тони слегка вздрогнул и потом, взяв себя в руки, почтительно произнес, низко кланяясь. «Благодарю за вашу щедрость, мой сеньор». А спустя несколько минут перед герцогом, примерно в таком же поклоне, замер таинственный купец. Памятуя о внушительной взятке, Рикардо удивил простой наряд этого человека. Купец был скорее похож на наемника, чем на богатого торговца. Русоволосый, широкоплечий, на левой щеке косой шрам. На правой руке не хватает трех пальцев. Рикардо уже видел такие раны. Так казнили искусных лучников на востоке, если те попадали в плен. После почтительного приветствия купец, назвавшийся Шолтом, выпрямился и смело посмотрел на герцога. Бровь Рикардо слегка приподнялась. Ни тени страха в голубых глазах, хотя знает, перед кем стоит. Никакой ты не купец. «Итак, Шолт, ты просил встречи со мной?» произнес герцог. «Чего хочешь? Великий герцог!» Начал купец, слегка коверкая аталийские слова. «Я прибыл к тебе по приказу моего короля Ольгерда Третьего, правителя кларона «Вот как?» — удивился Рикардо. «Значит, ты не купец, а посол. Если это так, тогда почему не прибыл в нашу столицу в составе делегации и, как это положено, не предстал перед нашим королем? Мой король пока не хочет, чтобы наш общий враг знал об этой встрече», — ответил уже купец «А разве у нас с твоим королем есть общий враг?» — удивленно спросил герцог. «Кто же он?» «Марграф де Валье», — ответил Шолт, и его скулы напряглись. Герцог Ди Лоренцо, если изумился, то не подал виду. Выходит, молодой марграф успел насолить и правителю Клорона. «Допустим», — кивнул герцог. «Только я не понимаю, к чему эта таинственность. И все из-за одного человека. Неужели такой могущественный правитель, как твой король, всерьез опасается какого-то марграфа? Человека?» Вопросом на вопрос ответил Шолт. Его светлые глаза слегка расширились. Похоже, он по-настоящему был удивлен. Разве вам до сих пор не известно, что Марграф не человек? Рикардо закатил глаза и покачал головой. Ну вот, еще один фанатик на его голову. Мало ему в багряных, которые постоянно твердят о том, что Максимилиан де Валье никто иной, как демон во плоти. Похоже, при дворе Ольгерда Третьего в советниках обосновались свои жрецы. Либо, что более реалистично, Ольгерт пытается нащупать возможность откусить кусок Бергонии. Рикардо уже знал, что бергонцы, живущие на востоке, отправляли к правителю Клорона своих послов. Этот болван Карл даже не смог как следует распорядиться своей победой. На востоке Бергонии уже несколько городов отказались присягать в Эстонии, и наместники Карла ничего не могут с этим сделать. Единственный, кто на самом деле сейчас там может навести порядок, это Марграф де Валье, Это знает Рикардо, и это знает Ольгерт, поэтому и пытается набить себе цену, предложив помощь в борьбе с якобы страшным демоном. «Предположим, твои слова правдивы», — кивнул герцог. «И Марграф де Валье не человек». «Он не человек», — не совсем вежливо перебил купец, зыркнув фанатичным взглядом на герцога. Рикардо коротким жестом остановил двоих страйкеров-телохранителей, которые синхронно дернулись с намерением поучить этого дикаря манерам «Еще не время. Пусть договорит». «Что хочет твой король?» — холодно спросил золотой лев. «Он предлагает союз против марграфа де Валье», — ответил купец. Рикардо отметил, что речь посланника короля Клорона неуловимо изменилась. Она стала более прерывистой и рваной, и глаза, они слегка посветлели, из них словно ушла жизнь. «На каких условиях?» — спросил герцог. север Бергонии», — жестким голосом произнес Шолд. Брови Рикардо на мгновение взметнулись вверх. Это даже больше, чем он предполагал. Вот это аппетит у правителя кларона Передай своему королю, что к началу осени вся Бергония будет принадлежать нам. Ледяным властным голосом произнес Золотой Лев. И ни король в Эстонии, ни Марграф де Валье не смогут нам в этом помешать. Мы благодарны твоему королю за его предложение, но мы в состоянии справиться с собственными силами. Ты запомнил? Вся Бергония станет нашей. Да, я запомнил произнес лже-купец, а потом добавил своим глухим рубленым голосом. Мой король предвидел такой ответ, поэтому передал, что когда вам понадобится его помощь, а она обязательно вам понадобится, цена будет намного выше. Герцог слегка склонил голову на бок и спокойно произнес. «Передай своему королю, что я его услышал». И бросил уже своим страйкерам. «Перед тем, как вы видите этого человека за порог моего дома, я хочу, чтобы вы преподали ему урок хороших манер» но так, чтобы он потом смог передать мое послание своему королю». Сказав это, Рикардо лениво взмахнул рукой, давая понять, что эта странная аудиенция закончена. Страйкеры почти одновременно с готовностью двинулись в сторону Шолта. Жесткие взгляды боевых магов не предвещали тому ничего хорошего. Они впервые за все время своей службы при Золотом Льве наблюдали такое пренебрежение и неуважение к их господину. Они его не убьют, но сегодня этот странный посол вряд ли выйдет за порог герцогского дворца на своих двоих. Но дойти до дикаря они не успели. Тот неожиданно быстро, даже для медиусов, развернулся и, бросив хищный насмешливый взгляд на опешившего от такой прыти герцога, рванул к перилам террасы. Длинный звериный прыжок и посол легко перемахнув через преграду, исчез где-то внизу. Только спустя несколько секунд Рикардо осознал, что, пожелая посланий короля Ольгерда навредить ему, телохранители не успели бы ничего сделать. Глава 13. Нортланд, где-то в глубине Свартвальда. Тень наступала, неотвратима, словно живая. Эманации маны, которые проявлялись перед приходом барьера, напоминали ту влажную взвесь, ощущавшуюся обычно за несколько метров до выхода к морю. Всеразрушающая магия предела, казалось, сочилась из камней, из сводов, из самого воздуха. Киеван стоял посреди широкого просторного зала и чувствовал, как в древний храм возвращается то самое переходное состояние, возникавшее всякий раз перед скорым приливом. Когда сама ткань Мейнленда чуть подрагивает и нехотя открывает доступ к потокам мира захватчика, мира тени. Что словно вирус, появившийся после Великой битвы, паразитирует на теле изначального мира. Этот храм когда-то принадлежал аурингам, древним врагам, которым удалось заточить повелителя в бездне, в одном из нижних планов изнанки. Они уничтожили его физическую оболочку, но у них не хватило сил справиться с его энергетическим телом. Киеван помнил, каким был этот лесной храм еще до того, как здесь появилась тень и видоизменила как само строение, так и рощу вокруг него. Под влиянием агрессивной магии и на мирной аномалии лес разросся на сотни километров в разные стороны, и теперь все знают это место под именем Свартвальд. Храму проклятых золотых колдунов тоже досталось. Высокие стрельчатые проемы заросли хищными теневыми лозами. Колонны из некогда светлого камня, на которых все еще проступали обрывки древних рун, трансформировались в нечто, напоминающее щупальца исполинского чудовища. Киеван тоже внес свою лепту. Теперь пол, стены и потолки были исписаны вязью рун иной природы. Черными спиралями они охватывали всю постройку и тянулись вниз, где в глубоком подземелье храма пульсировал темный янтарной энергии огромный кристалл. Место силы, гигантский круто, оплетенный черными энергоканалами, словно паутиной, обеспечивал Киевана маной уже много лет. Главный зал был переоборудован киваном под ритуальное пространство. На полу под воздействием маны барьера и тьмы был выложен круг из костей теневых чудовищ. Они, подобно кускам темно-серого воска, были вплавлены в камень и фанили магии и смерти. В центре круга возвышалась большая клетка, созданная из сплава нескольких видов теневых металлов. За пределами ритуального круга лежали два бездыханных тела. Оборотни. Двое вождей северных кланов. Еще несколько минут назад они были живы. Их кровь, еще не остывшая, заполняла специальные желоба между рунами, направляя драгоценную энергию истинных к центру круга. Киеван ходил вдоль костяных наростов, сформировавших ритуальный круг, и наблюдал за тем, чтобы кровь молодых оборотней равномерно растекалась по рунным вязям. При этом абсолютно не обращал внимания на шум в зале. Внутри клетки бесновался огромный Ульф Хеднер. Стурла серый коготь, вождь снежных охотников. Его когти оставляли борозды на металлическом полу, а широкая грудь в волчьем облике ходила ходуном от рычания. Он знал, что время близко, и он чувствовал, прилив начинается. Кииван провел пальцем по одному из рунных камней, отмечая начало процесса. Тень еще не полностью вернулась, но первые отголоски прилива уже ощущались весьма ясно. Кейван удовлетворенно кивнул. Это мгновение — лучшее для ритуала, слияние нескольких магических потоков, силы истинного и тени, а также тьмы и магии барьера. И Кейван не собирался упустить его. Наконец, отвлекшись от рун, Хримтурс приблизился к клетке и взглянул в темно-желтые волчьи глаза. «Вижу, ты уже почуял приближение предела», — обратился он к оборотню. Тот дернулся и прильнул всем телом к толстым прутьям. Из глотки огромного седого волка вырвалось рычание, мало походившее на человеческую речь, но киван Ки без труда разобрал каждое слово. «Мерзкая темная тварь! Мои братья отомстят за мою смерть! Мой конунг очень скоро придет за мной!» «Это вряд ли», — покачал головой киван Ки «В этом нет никакого смысла. Разве ты еще не понял?» На мгновение в глазах оборотня вспыхнуло недоумение. «Вижу, что нет», — спокойно прокомментировал реакцию Львхеднера Кейван. «Дам подсказку». Он кивнул в сторону трупов других оборотней и спросил, «Что общего, помимо вашей сути, между тобой и теми двумя?» Стурла Турла озадаченно повернул свою звериную башку в указанную сторону, и спустя несколько мгновений из его глотки вырвалось глухое рычание. «Быстро ты!» В голосе темного послышались легкие нотки уважения. Тем двоим пришлось все разжевывать. Сразу видно, что ты был главным среди них. «Конунг не мог!» Рыкнул оборотень и слишком по-человечески покачал головой. В его желтых глазах мелькнула искра озарения. «Это все она, дочь Здразубова! «Сами виноваты», — пожал плечами Киеван. «Чего вам не хватало? У девочки грандиозные планы. На кону корона Вестонии, а вы и палки в колеса вставляете. Пытаетесь подсовывать своих сыновей в мужья. Народ и перед свадьбой с принцем. Вот ты кажешься мне самым сообразительным из всех этих». Киеван брезгливо кивнул на трупы других вождей. «Сам подумай, вот зачем ей ваши сыновья? Ты действительно думал, что такая, как Астрид, свяжет судьбу с такими, как они? Что они ей могут дать?» «Мой род берет начало!» Начал было обороте, но Киеван его перебил. «Кажется, я ошибся на твой счет!» Хмыкнул темно и спокойным ледяным голосом продолжил. «Ты такой же болван, как и твои дружки. Все эти разговоры о древности твоего рода — всего лишь пустая болтовня». На самом деле, ты и твои сородичи — всего лишь дикие полузвери, возомнившие о себе не весь что. Вы — лишь жалкая пародия на тех, кого считаете своими прародителями. Я помню их, я сражался с ними. Уверен, зная, ни кем станут их потомки, сгорели бы от стыда. Вы не способны мыслить даже на два шага вперед. Все, что вам приходит в ваши пустые головы, — это присосаться к кормушке, пристроив своих сынков в теплое местечко. Глаза волка налились кровью, его широкая грудь ходила ходуном, когтистые лапы судорожно сжались на стальных прутьях. «Эта девка больше не достойна родства с нами!» — прорычал оборотень. «Она теперь принадлежит тебе!» Знаешь, что самое забавное в этой ситуации? На холодном лице Киевана появилось подобие тонкой улыбки. «Астрид очень скоро сядет на трон в Эстонии и родит будущих императоров, а члены ваших родов помогут ей в этом и покроют себя славой. Но ты уже не увидишь этого». А в следующую минуту Кейван снова удивил оборотня. Он открыл клетку и сместился на несколько шагов назад, как бы приглашая оборотня на выход. С серой серый коготь долго не мешкал. Массивная дверь клетки с громким лязгом распахнулась, и в проем молниеносным рывком вылетело серое тело Ульфхеднера. Оно со всей звериной яростью обрушилось на темного. На фоне массивной широкоплечьей туши полузверя стройная фигура Кейвана выглядела детской. Казалось, еще миг, и когтистые лапы разорвут Хримтурса в клочья а волчьи клыки вонзятся в его тонкое горло. Но вождь снежных охотников так и не успел напиться крови своего тюремщика. Киеван контратаковал. Из воздуха, словно всплывшие из другой реальности, вырвались четыре темных жгута. Один из них, подобно гигантской жирной пиявке, впился в грудь оборотня, точно в область магического источника. Остальные обвили корчащееся тело и приподняли его над полом, не давая и шанса на сопротивление. Стурла выгнулся, заскулил, завыл, но волчий вой быстро превратился в сдавленный хрип. Щупальца не просто удерживали его, они жадно поглощали такую ценную и такую вкусную ману истинного. Со зловещей целеустремленностью они вытягивали не просто силу, но саму суть. Истинную энергию, рожденную с этим телом, веками формировавшуюся в кланах Ульфхеднеров, искаженную древними обрядами, усиленную сражениями и наследием крови. Пульсирующий жар начал клубиться в груди оборотня. Сначала едва заметный, но с каждой секундой он становился все ярче. Вокруг источника начала сгущаться магическая плоть, словно сама природа пыталась спасти его, отгородить, спрятать. Киеван хищно усмехнулся. Астрид была права, когда передавала ему оппозиционных вождей кланов. С Турла Серый Коготь по праву считался одним из сильнейших и влиятельнейших ульфхеднеров в Нортленде. Мало кто на севере мог похвастать такой древней родословной. То, что сейчас происходило, было результатом практики старых родовых техник. Правда, это все равно не спасет оборотня. В следующий миг темная рунная весь на полу вспыхнула, и по ее каналам кровь других оборотней, тех, что пали минутами ранее, рванула вверх, прямо к магическому источнику ульфхеднера. Потоки магии смерти и силы истинных, насыщенные звериным гневом и болью, слились с тем, что вытягивали щупальца. Киеван стоял неподвижно, но при этом внимательно контролируя весь процесс. Он уже ощущал тот самый неповторимый запах поглощения. Пространство начало дрожать. Где-то за пределами стен храма мир менялся. Воздух стал плотнее, вибрация усилилась, и в тот момент, когда тело стурлы начало разрушаться изнутри, начался прилив. Магия барьера хлынула в зал. Не как буря или огонь, а как временный абсолют. Она прошла сквозь все. Сквозь камень, сквозь стены, сквозь плоть. С Турла, сразинутый в последнем немом крике пастью, просто исчез. Его тело разложилось на ослепляющие искры, оставив после себя дюжину пульсирующих черных кристаллов. Зажатые в магических щупальцах Римтурса они трепетали, словно ожившие сердца. Киван склонил голову на бок. Концентрация темной маны в только что рожденных крудах была ниже стандартной. Кроме того, их было всего лишь 12. Хотя проведи, Киеван, аналогичный ритуал еще полгода назад, количество черных сердец было бы как минимум в два раза больше, и они были бы намного крупнее. Значит, это снова произошло. Последняя партия крудов во время прошлого прилива была примерно такой же. «Плохой знак», — прошептал он, разглядывая кристаллы в своих руках. «Ты снова разговариваешь сам с собой, брат?» Голос Айсель прозвучал из полумрака за спиной Ки ивана насмешливый и чуть усталый. Киеван не обернулся сразу. Темники уже давно доложили ему, что сестра на севере, а также и о ее неудаче. В голосе Айсель сквозила смесь ледяного терпения и сдерживаемой ярости, как у матерой охотницы, которая вернулась без добычи. Но ей есть что сказать в свое оправдание. «Знаешь, сестра…» Все так же, стоя спиной к Айсель, спокойно произнес Киеван. При этом его пристальный взгляд был сосредоточен на темных крудах. «Лучше вести беседу с самим собой, чем с теми, кто не способен ее поддержать». Наконец он обернулся. Айсель замерла в тени арочного проема. После прилива ее двухцветные глаза горели, будто две иномерные звезды. Киван ощутил легкий запах смерти, исходящий от сестры. Видимо, прежде чем заявиться сюда, она успела сожрать кого-то из храмовой прислуги. Те сейчас пережидали прилив в небольшой деревеньке на фронтире. Он понимал, что она сделала это ему назло. Видимо, месть затемников. темников. Рассчитывать на то, что Айсель не почует присутствие темника в было бы глупо. Теряешь хватку, братец произнесла она, приблизившись и скользнув взглядом по крудам в руках Киевана. «Какие-то они у тебя мелкие получились в этот раз, не находишь?» Сказав это, Асель насмешливо усмехнулась. «Дело не во мне», — спокойно проигнорировав издевку, ответил киван «Что-то происходит с изломом, и я пока не понимаю, что именно». Пропустив слова об изломе, Айсель приблизилась почти вплотную к брату и шипящим голосом произнесла. «Кейван, скажи мне, ты ведь уже знал, с кем я столкнусь там, на юге? Только не лги мне, братец. Темник, след которого я засекла, не был диким. Все бесхозные духи пасутся рядом с барьером, а от этого разило твоей силой. Начинаю подозревать, что ты намеренно выпроводил меня отсюда, словно какую-то собачонку, чтобы не мешалась у тебя под ногами». «Ты права», — продолжая сохранять спокойствие, ответил Кейван. Глаза и сель при этом опасно сузились. «Я действительно отправлял темника в Эрувиль, но сделал это уже спустя несколько месяцев после твоего ухода. А вот в чем ты не права, так это в причине твоего похода на юг. Мне действительно нужна была информация о судьбе нашей сестры, а также о судьбе лорда Кхалдрекара. Я бы мог отправить темника, но если бы он сунулся туда, где побывала ты, мы бы вряд ли сейчас знали о происходящем на юге. Кроме того, темники, даже самые сильные, тупые, и не способны принимать самостоятельные решения. Они всего лишь исполнители четких приказов. Так что ты там увидела сестра? Ответ брата явно охладил пыл Айсель. Киеван был прав. Духи тупые. Кроме того, сунься темник, даже самый сильный влогово того мага, и призрачные стражи разорвали бы его на мелкие клочки. «Что тебе уже известно?» Вопросом на вопрос ответила Айсель. «Что в столице Вестонии объявился древний враг?» ответил киван «И что исчезновение Фрии как-то связано с его появлением?» «Сестра мертва!» Айсель подтвердила догадку брата. Он прикончил ее. Об этом я знаю точно. Она слегка замялась, но потом все-таки выдавила. Я недооценила его силу. Сунулась в его логово и чуть было не погибла. Его призрачные стражи очень сильны. «Кто это?» — На практике Иван. «Выжил кто-то из наших старых противников? Какова его суть?» «Нет», — покачала голова Эсель. «Это другой маг, первородный, которого я пытала, называл его Лисом, инициирован недавно». И уже научился создавать призрачных стражей, способных противостоять тебе?» Брови брата слегка приподнялись. «Лис, это ведь очень хорошо. Уверена, что это кто-то из новых?» «Абсолютно», — слегка набычилась Асель. «Совсем мальчишка, бастард какого-то графа, которого казнили пару лет назад за измену. Был в изгнании, прибыл в столицу спустя год после казни отца. Потом сражался в Бергонии, собрал армию из истинных и выбил аталийцев из страны. Сейчас окопался рядом с бурым местом силы». «Так значит, лорд Халдрекар?» Брови Ивана взметнулись еще выше. «Не знаю», — буркнула Айсель. «Но слишком много совпадений. После боя с его стражами я решила вернуться и рассказать тебе все, что успела узнать». «Жаль», — потер подбородок Иван. «Сведения о происходящем рядом с бурым источником сейчас нам пригодились бы. Похоже, все это как-то связано между собой». Сказав это, Иван покачал круды в своей ладони. «Что тебе мешает самому наведаться в те места?» Айсель, наконец, перестала себя сдерживать. «Тебе будет полезно размяться. Засиделся ты на одном месте». Киеван никак не отреагировал на ее вспышку. Он молча двинулся к краю ритуального круга, где на небольшом постаменте стояла небольшая шкатулка, бока и крышка которой были испещрены рунами. «Почему ты молчишь, брат?» Продолжал распаляться Айсель. «Нечего ответить». Киеван приблизился к постаменту и открыл шкатулку. В ее недрах покоилось несколько десятков черных крудов. Урожай прошлого ритуала, такие же мелкие и с малой концентрацией. Фри организовала ордены смертных и собрала под их знаменами много сильных магов. Медленно шагая следом за братом, начала перечислять Айсель. Также она занималась разведкой, контактами с нашими союзниками там, за барьером. Я носилась по всему северу, охотясь для твоих опытов за истинными и первородными. Каждая из нас занималась важными делами. Но что все это время делал ты? Создавал кристаллы? Это могла делать каждая из нас. Пока Айсель, переходя на рык, говорила, киван протирая шелковые трепицы каждый крут, складывал их в шкатулку. Казалось, он пропускает каждое слово сестры мимо ушей, и они его никоим образом не трогают. «Я скажу, чем был занят ты!» Айсель замерла в нескольких шагах от брата. Ее лицо и фигура уже трансформировалась, приобретя истинный боевой облик Хримтурса. Айсель стала выше на голову, раздалась в плечах. Ногти на ее пальцах превратились в ледяные когти. Рот расширился, став похожим на зубастую пасть глубоководной акулы. Башка слегка вытянулась, а каждый глаз разделился на два разноцветных ока. Над по-прежнему спокойным Киеваном нависло четырехглазое чудовище, рожденное в бездне. «Пока мы с сестрой занимались делом, ты копался в телах этих первородных крыс!» Измененный голос Асель вибрировал. «Ты забыл о нашей миссии! Ты!» Договорить она не успела. Киеван с громким хлопком закрыл шкатулку и ледяным голосом произнес. «Следуй за мной». Все четыре глаза Айселя на расширились. Брат, как ни в чем не бывало, прошел мимо нее и двинулся в сторону дверей, ведущих на нижние этажи храма. Она проводила взглядом удаляющуюся спину брата, а потом, что-то решив для себя, последовала за ним. По мере того, как они спускались все ниже, воздух становился плотнее и тяжелее. Магия здесь ощущалась не как поток, а как вязкая пелена, пробиравшаяся под кожу. Свет рун, врезанных в стены, был тусклым, но достаточным, чтобы различать очертания прохода, идущего вглубь все дальше и дальше, будто к самому сердцу этого изломанного мира. Айсель шагала чуть позади брата, он не оборачивался, не говорил ни слова, в его походке ощущалось холодное спокойствие, впрочем, как и обычно. Вскоре проход расширился и вывел их в огромный подземный зал, Айсель ошеломленно замерла на пороге. Перед ней раскинулся амфитеатр, вырубленный в чреве земли, каждый уступ и ступень которого были покрыты рунами. И все пространство, от стены до стены, от пола до сводов, было заполнено темными безмолвными фигурами. Сотни неподвижных силуэтов стояли рядами плечо к плечу, не шевелясь и не дыша. Каждый из них был накрыт магической тенью, словно плотной, как смола вуалью. Их лица скрывались во мраке, но внутри грудных клеток медленно пульсировали черные магические источники. Сотни черных мертвых сердец бились в унисон в одном ритме. От осознания увиденного у Айсель по спине пробежал холодок восторга и предвкушения. Даже ей, находясь в боевой ипостасе, пришлось усилием воли сдержать дрожь. От этого зала веяло не просто мощью, веяло предчувствием нового начала. Киван остановился у края уступа, глядя на море теней, собранных им в подземельях Свартвальда. Его голос прозвучал по-прежнему спокойно. Когда придет время, они проснутся. Глава 14. Это обязательно. Барсук кивнул в сторону кровати, на которой окутанная магической лозой лежала без сознания Хельга. С того момента, как мы вынырнули из изнанки, прошло больше двух недель. Я очнулся сразу же, а вот с Хельгой возникли проблемы. Ее сознание не желало возвращаться. В ту же ночь мы тайно вынесли ее из особняка барона де Леви, и сейчас она находилась под присмотром Селины в том же доме, где мы поселили барсука и его воспитанников. Надо ли упоминать, что необычное исчезновение посла Винтервальда всколыхнуло всю столицу? Первым забил тревогу сам барон де Леви, которого являлась Хельга. Ну а дальше весть о пропаже, подобно кругам отброшенного в воду камня, покатилась по всему городу. На поиски Хельги король бросил все силы. Как мне сообщили первородные, которым было поручено следить за происходящим, из Эрувеля в разные стороны выехало несколько отрядов. Один из них направился прямиком к границе с Бергонией. Видимо, отрабатывалась версия побега Хельги в мою марку, ведь изначально ее целью была встреча именно со мной. Правда, эта версия, как по мне, уже не актуальна. В городе, вероятно, уже каждая собака знает, что Карл приказал мне явиться в столицу. Другими словами, Хельге всего лишь надо было подождать еще месяц с лишним, и она бы увиделась со мной уже в Эрувиле. Но судя по тому, что королевские летучие отряды рванули и в сторону Асландии тоже, Карл пытался просчитывать любые варианты. Один из самых явных — потенциальный союз Асландии и Винтервальда. Должен заметить, о Хельге заговорили не только обычные жители Эрувиле. Весть о северянке, которая якшается с темником, а также гибели трех первородных от его рук, всколыхнула весь так называемый подпольный мир столицы и ее окраин. В моем торговом квартале тут же нарисовалось несколько делегаций от истинных и Первородных. Здесь была Мадленс, группа ведьм из разных столичных ковинов, представители нескольких кланов оборотней и старейшины Первородных во главе с древником. Как нетрудно догадаться, все собравшиеся требовали покарать северянку за ее союз с темными и убийство Первородных. Да, старейшины и главы кланов истинных понимали огромное значение появления нового носителя древней силы, и, как ни странно, это их серьезно пугало. Ведь только что родившийся Ауринг мог в любой момент встать на сторону темных, тем самым усилив врага на порядок. Мне стоило огромного труда убедить всех собравшихся не спешить с выводами и, по крайней мере, дать Хельге возможность объясниться. Потеря троих первородных, которые, получив часть моей силы, прошли преображение, сказалась и на мне. Я до сих пор ощущал ту пустоту, что образовалась в моей душе после их смерти. Причем эта пустота не была похожа на ту, что я ощущал, потеряв Вадому или Таис. Здесь было что-то иное, и новое для меня, не поддающееся объяснению. Словно из моего энергетического тела вырвали что-то очень важное и ценное. Другими словами, мне не было плевать на погибших, как, например, какому-нибудь маршалу или королю, который посылает на смерть сотни и тысячи солдат. Скажу больше, если бы каждый командир, главнокомандующий или правитель так остро ощущал смерть каждого своего подчиненного… Уверен, войн стало бы намного меньше. А если добавить в этот список еще и производителей оружия, а также всех тех, кто наживается на войнах, все конфликты на планете сошли бы на нет. При всем при этом я не мог допустить гибели Хельги. Она была тем важным звеном, благодаря которому у нас появился доступ к изнанке. Я получил даже больше, чем искал. И речь не только о реальной возможности усилиться, ведь после этого погружения объем моего источника значительно увеличился, а вместе с ним началось укрепление всей моей энергосистемы. Я уже провел несколько испытаний и убедился, что мои лимиты подросли. Например, теперь, используя собственную ману, я уже мог формировать до двух десятков средних плетений, считая на восемь больше. То есть охота на духов знанки пусть и очень опасный, но более короткий путь к могуществу. Однако, помимо усиления, я теперь мог снова встретиться с духами древних аурингов и получить ответы на интересующие меня вопросы. Мне была нужна вся возможная информация о темных. Собственно, этот аргумент и стал решающим. В итоге мне удалось убедить всех глав истинных и первородных подождать, пока Хельга не придет в себя. Когда это произойдет, она должна будет предстать перед советом старейшин, и уже тогда окончательно решится ее судьба. Так мне и сообщил древник. К слову, лоза, которая сейчас окутала тело Хельги, это его подарок. Магическое растение, получив приличную порцию моей маны, не только надежно обездвиживало северянку, но еще и блокировало эманации магии девушки. Конечно, не обошлось без противостояния. Золотой паразит Хельги сразу же попытался попробовать на зуб магическую лозу, но, почуяв мою ману в энергоструктуре растения, покорно отступил. Кстати, к моему удивлению, такая покорность наблюдалась не только со стороны паразита Хельги, но и со стороны паразита Барсука. Меня явно воспринимали как главного. Базиль, который проводил все время в медитациях, весь шум вокруг Хельги пропустил. Поэтому его и удивило то, какое гостеприимство было оказано новому аурингу. Я молча посмотрел на спящую Хельгу. Магическая лоза, живая, напитанная моей маной, обвивала тело девушки, словно броня или кокон. Казалось, она дышит вместе с Хельгой, повторяя еле заметный ритм ее грудной клетки. Я извлек из внутреннего кармана небольшой свиток с печатью Северного конунга, от которого до сих пор еще фонило тьмой, и протянул его главе клана Характерников. Сам посуди. Похоже, барсук сразу же учуял ману смерти. Вон как поморщился. Брезгливо взяв в руки протянутый свиток, он развернул его и углубился в чтение. Я не отводил взгляда от Хельги, но боковым зрением наблюдал за реакцией старика. По мере того, как он читал, его брови постепенно поднимались вверх, затем они сдвинулись и на лбу образовались глубокие морщины. Заиграли желваки на скулах, глаза слегка прищурились. Когда он дочитал, его лицо застыло и стало похоже на ледяную маску. Холодную, сдержанную и очень опасную. «Полагаю, старейшина уже в курсе, кто твоя гостья?» Ровным голосом спросил он. «Да», — кивнул я. Темник, что доставил ей это послание, убил троих первородных, прошедших преображение. Базиль Блеру смог удивить меня. Он тяжело вздохнул и, положив ладонь на мое плечо, тихо произнес. «Сочувствую твоей утрате». Я лишь молча кивнул в ответ. «Если совет первородных уже знает о ней, но девчонка все еще жива, значит, она тебе нужна». После короткой паузы произнес старый барсук. «Раз уж мы уже союзники, объяснишь, для чего? Хочется нам этого или нет, теперь она одна из нас», — ответил я. «А у ринг что, служит темным?» Седая бровь барсука изогнулась. В письме девчонка Острозубова утверждает, что смогла подчинить себе жрецов и душелова. Вся эта суета с войной и высадкой на Западе, Мы ведь с тобой прекрасно понимаем, что темные ее просто используют в своих играх». «Даже не сомневаюсь», — кивнул я. «Зная страстное желание Астрид сесть на трон в Эстонии, я бы тоже на их месте в первую очередь пообещал ей поддержку военной кампании. Похоже, один из засевших на севере Хримтурсов хорошо изучил дочь Конунга, А еще я думаю, что окружение Астрид ничего не знает о ее союзе с темными, иначе ее армия уже восстала бы». «Насколько мне известно, там многие потеряли своих близких в боях с фанатиками, которые пользовались темной магией». Я кивнул на Хельгу и добавил. «Она, к слову, тоже. Именно поэтому ее связь с темными кажется мне странной. Так или иначе, ты одарил ее древней магией», — покачал головой барсук. «Если она попадет в руки к темным, быть беде. Лучше умертвить ее, пока не стало поздно. Нельзя делать такой подарок ледяным демонам. Не я выбираю носителей». Я слегка поморщился. Ты даже не представляешь, насколько бы все упростилось, если бы эти круды подошли моим самым преданным воинам». Барсук лишь хмыкнул и криво усмехнулся, а потом произнес. «Мне сказали, что есть еще одна потенциальная носительница. Надеюсь, с ней все проще, чем с этой». Слышала о принцессе Софии?» — спросил я. «Дочь Конрада Пятого, покойного короля Астландии?» Брови старого характерника поползли вверх. «Она самая», — кивнул я. Барсук глухо выругался, а потом спросил. И каким образом две соплевые девчонки помогут нам в битве с темными? Я пожал плечами. Помимо того, что они смогут использовать древнюю силу, у одной из них есть дар видящий и собственная армия, а вторая — наш ключ к изнанке. Барсук нахмурился и уже иначе взглянул на спящую Хельгу. Значит, старые легенды не врали. После недолгой паузы пробормотал он негромко. — О чем ты? Старик вздохнул. Думаешь, ты единственный, кто искал возможность перехода? Мой наставник был одним из тех, кто утверждал, что ключ к былому могуществу лежит именно через изнанку. Он потратил всю свою жизнь на поиски древних знаний, но так ничего и не смог отыскать. Он рассказывал нам, что несколько веков назад, уже после Великой Битвы, далеко на севере обосновались потомки аурингов из клана Рыси. Похоже, тебе удалось найти одну из них. Рыси, говоришь? Негромко хмыкнул я. О чем ты? спросил Барсук. Да так отмахнулся я, всего лишь мысли вслух. Базиль снова посмотрел на Хельгу, а потом повернул голову в мою сторону и спросил. «Мой наставник был прав?» «Да», — коротко ответил я и, заметив пытливый взгляд старика, произнес. «Взгляни повнимательнее на нее. Ничего не замечаешь». Барсук медленно оглядел девушку с ног до головы, а потом задумчиво сказал. «Я не имею дара видящего, но ощущаю покой». Я не чувствую требовательных и голодных всплесков энергии. Сперва мне казалось, что эта жгутница блокирует ее паразита. Но после твоего вопроса... Погоди!» Глаза старого характерника расширились, и он завертел головой, будто ища что-то. «А еще я не вижу ни одного круда!» Наконец произнес он. «Все верно», — кивнул я. Ей они уже не нужны. Она прошла инициацию в изнанке. Там же у нее произошло слияние с паразитом. Видимо, это случилось во время боя с духами-падальщиками. Собственно, как и у меня. До этого мой паразит, как и твой, поглощал кристаллы, словно ненасытное чудовище. Значит, полного слияния с даром не произойдет, пока я не попаду в изнанку. Задумчиво помял бороду барсук и уже не так враждебно взглянул в лицо спящей Хельги. И не сразишься с тамошними обитателями, добавил я. Но сейчас это не главная цель. «Ауринги», — кивнул старик, и его глаза загорелись. «Они самые», — подтвердил я. «Какие они?» Лицо Базиля Блеру, главы клана Характерников, неуловимо изменилось. На мгновение мне показалось что-то мальчишеское в его чертах. Впрочем, его реакция мне была понятна. Древние могущественные колдуны были кем-то вроде сказочных героев для такого, как Барсук. Наверняка его наставник рассказывал ему много всяких легенд и баек о древних магах, сумевших победить Хлада Жуткого. «В основном заносчивы, вмыкнул, ответив я. «А еще высокомерные и сами себе на уме. Постоянно называли меня дикарем. Правда, не все. Я невольно вспомнил о той, кого духи аурингов называли почтенный Инесс, и тепло улыбнулся. Надеюсь, мы еще встретимся». «Они правы», — пожал плечами барсук. «Древние знания утеряны. Мы даже не можем прочитать их манускрипты, потому что забыли язык наших предков. Кто мы после этого? Конечно, дикари». Он как-то очень быстро согласился с этим определением. Только вот я себя таковым не считал. Если уж на то пошло, к этому миру я имею лишь косвенное отношение. «Скажу прямо, делиться древними знаниями они особо не спешили», — произнес я. «Скажу больше, они, похоже, поставили крест на этом мире. Когда я рассказал о темных, они даже не поверили мне. В общем, я это к тому, что нам предстоит непростой разговор с этими ребятами». А еще и главное упоминал о какой-то цене, которую придется заплатить за их помощь. Так что надо подготовиться. Кто знает, что они потребуют от нас. И это в том случае, если повезет снова попасть в изнанку». Барсук снова помял бороду и твердо произнес, будто решив что-то для себя. «Ты прав. Нам нужна эта девчонка». Я молча кивнул. «Слово еще одного уринга в мою поддержку на следующем совете первородных истин это большой и жирный плюс. Кроме того, Базиль Блеру сам по себе влиятельная фигура в этом, как я его называю, подпольном мире». «А еще это принцесса», — продолжил старый характерник. «Каков твой план?» Я уже собирался ответить, когда ощутил знакомый всплеск первородной магии. «Она здесь!» — раздался голос от входа. «Мы взяли ее!» Мы оба обернулись. На пороге стояла Итта. Ниссе тяжело дышала. На щеках бодрый румянец. Взгляд слегка усталый, но насмешливый. Моей первородной явно пришлось побегать по морозу. «Где она сейчас?» — спросил я. «В винном погребе Лисинары", норы», — ответила Ниссе. «Сидит сейчас в клетке, ждет тебя. Жгутница, что дал древник, пришлась кстати». Я коротко взглянул на молча слушавшего нас барсука. «Как насчет размяться после нескольких дней застоя?» Путь в мой замок занял меньше часа. Мы с Барсуком и Ниссе прошли по узкому коридору, спустились по каменной винтовой лестнице и оказались перед тяжелой деревянной дверью. Она была сейчас приоткрыта. Я шагнул внутрь первым. Характерный винный запах ударил в нос сразу. Терпкий, насыщенный, с легкой кислинкой. Я огляделся. Все полки были девственно пусты. Ни бутылок, ни ящиков. Лишь кое-где лежали забытые деревянные клинья, которыми крепили бочки. Те, что остались, были придвинуты к стенам. Большие, пузатые, с выбитыми клеймами виноделов и следами сырости. Еще несколько месяцев назад этот погреб был хранилищем лучших сортов вина, которые так долго собирал кузен Франсуа. Но теперь все его содержимое мои люди перевезли в Марграфство. Бертран проследил за этим лично, скрупулезно записывая в свой журнал наименование каждой бутылки. Барсук прошелся взглядом по пустым стеллажам и тихо хмыкнул. А вот и знаменитый погреб лисьей норы, вокруг которого еще недавно было столько шума. Жаль, я надеялся на дегустацию знаменитого аталийского. Не проблема. Бросил я, улыбаясь и проходя вглубь помещения. У меня как раз припасено несколько бутылок. Барсук улыбнулся в ответ и, потирая ладони, последовал за мной. В дальнем углу погреба между двух пустых стоек виднелась клетка. Она была сплетена из живой лозы, темно-коричневой, местами почти черной, с толстыми витками, усеянными мелкими кривыми шипами. Каждый виток изгибался в причудливом узоре, словно живые змеи, замершие в движении. Я уважительно посмотрел на Ниссе. Так криво усмехнулась, заметив мой взгляд. Не знаю, что там пообещало древнику Итта, но он явно расщедрился. Выделил сразу несколько больших кустов своей жгутницы. Магическая лоза слегка подрагивала, как будто дышала. Изредка шипы на ее поверхности чуть вибрировали, будто чувствовали наше приближение. По узлам переплетения пробегали тусклые искры маны. Осталось только влить в энергоструктуру магического растения часть своей энергии, и из этой клетки будет сложно вырваться даже самой сильной теневой твари. Я мысленно поставил себе заметку на будущее — поговорить с древником. Было бы неплохо посадить несколько дюжин таких кустиков у себя в Марграфстве. Особенно такая живая изгородь будет полезна на фронтире. Пусть себе растет вокруг того же крысобоя или форта, где добывают теневые водоросли. Отличная защита от теневых хищников. Когда до клетки оставалось несколько шагов, мы услышали насмешливый, мурлыкающий голос. — Ну привет, Лис. Вот мы и поменялись с тобой местами. Глава 15 «Не совсем», — ответил я, останавливаясь в пяти шагах от клетки. «Для полной картины тебя следовало бы скормить приливу». «Все еще дуешься?» — насмешливо спросила Лютен. «Какой же ты злопамятный!» Тикая с последней нашей встречи нисколько не изменилась. Маленькая стройная фигура, почти детская. Снежно-белые волосы, чуть вытянутые черты лица, кошачьи глаза. Даже сейчас, пойманная, Лютен излучала хищную уверенность. Она сидела на каменном полу в позе лотоса и лениво покачивала пушистым белым хвостом, который выглядывал из-под изрядно потрепанного плаща. Собственно, именно состояние одежды кошки выдавало факт недавней борьбы. Правда, при всей ее показной расслабленности я понимал, что эта первородная будет сражаться до последней капли крови. И желательно чужой. Я, к слову, до конца не был уверен, что нам удастся ее изловить. Но, похоже, когда за дело берутся такие первородные, как древник и другие старейшины, даже такое неуловимое существо, как это лютен, рано или поздно попадает в капкан. «Смотрю, хвостатая, ты все-таки допрыгалась?» зло усмехнулся барсук. «И на тебя нашлась управа». «О, ты тоже здесь?» Тика, обнажив хищной улыбке два тонких острых клыка, слегка склонила ушастую голову на бок. «То-то, я думаю, старой земляной нарой запахло. Решил все-таки выползти на свет, старый трус. «Вижу, ты теперь вместе с лисом. А ведь ты грозился ободрать уши и отрезать хвост этому молокососу. Или я что-то неправильно поняла? Погоди-ка!» Кошка, прищурив звериные глаза, слегка подалась вперед и уперлась двумя руками в каменный пол. Вытянула шею и принюхалась. В следующий миг она дернулась, и кошачьи глаза расширились, словно два кофейных блюдца. «Не может быть!» — изумленно прошептала она. «Ты тоже?» «Да!» — ответила Нисе вместо барсука. «Ауринги возвращаются в этот мир, и тебе бы следовало быть более почтительной». Я внутренне усмехнулся. Еще час назад Ниссе в присущей ей манере переругивалась с Базилем, и никакой почтительности к аурингу с ее стороны я что-то не заметил. «Что может знать об аурингах такая, как ты?» Презрительно фыркнула Лютен, снова подавшись назад и выпрямив спину. Самообладание вернулось к ней довольно быстро. «Жалкая зверушка какой-то деревенской знахарки. Наверняка провела часть своей никчемной жизни, охраняя дешевое барахло своей хозяйки». «Хм, а ведь лютен попала прямо в яблочко». Я даже слегка скривился, уже представляя, сколько сейчас словесного дерьма польется на белобрысую голову Тики. Но Нисе смогла меня удивить. «Ты права», — ровным голосом ответила она. Казалось, тирада кошки ее нисколько не задела. «Я действительно всю свою жизнь прослужила слабой одаренная которая однажды бросила меня. Но в одном-то ошиблась. Ита гордо подняла подбородок и перевела горящий взгляд на меня. Мне известно об аурингах намного больше, чем ты можешь себе представить. Теперь я не просто служу одному из них он моя семья. А вот ты, такая старая и опытная, присмыкаешься перед каким-то одаренным слабаком, как рабыня на побегушках за жалкую дозу его жизненной силы. Так что не тебе здесь говорить о достоинстве. На улыбающемся лице Лютен невозможно было ничего прочитать, да ее энергосистема была надежно закрыта первородной магией, но ее взгляд, холодный, острый, он говорил о многом. И в первую очередь о том, что слова Ниссе не прошли мимо. Либо я сейчас наблюдаю гениальную актерскую игру, либо Итте удалось задеть что-то потаенное в душе Лютен. Мне вот любопытно, насколько связь Тики с ее хозяином отличается от нашей с Ниссе или той же Селиной. За последнее время в разговорах с первородными я частенько слышал об этом их симбиозе с одаренными. Маги относились к ним скорее как к младшим помощникам, домашним зверушкам, а в некоторых случаях даже как к рабам. Достаточно вспомнить, как отзывались о Льюнаре, те же духи древних аурингов. На основе всего услышанного я сделал для себя вывод, что первородные для тех же великих колдунов Бревинской пустоши были всего лишь пешками, которыми в любой момент можно было пожертвовать. Тогда возникает вполне закономерный вопрос. Каким образом сказывалось на древних аурингах гибель одного из первородных? Либо я чего-то не понимаю, либо ауринги проводили ритуал преображения только для самых близких первородных и истинных, а не как я, практически для всех подряд. Но об этом моем предположении я подумаю в другой раз. А сейчас я вернулся к барсуку, потом к Ниссе и произнес. «Оставьте нас». Барсук лишь пожал плечами, развернулся и двинулся на выход. не Ниссэ, секунды позднее, победно зыркнув на пленницу, последовала за старым характерником. Когда шум их шагов стих, приблизившись почти вплотную к клетке, произнес. «Поговорим?» «Почему бы и нет, раз уж я у тебя в гостях?» Пожала плечами кошка и, состроив грустную мину, обвела взглядом свое узилище. «Странная у тебя манера в гости ходить», — хмыкнул я. «Воровская, скажем прямо. Так ведь ты не спешишь меня приглашать». — оскалилась кошка. — Вот я и проявила инициативу. — Как же мне это сделать? — наигранно удивился я. — Куда прикажешь приглашение отправлять? Ты бы мне черкнула адресок, а? В следующий раз сделаем все, как полагается. Отправлю к тебе лакея с моим гербом на груди и на приглашение красивую печать пристроим. Мне бумаги не жалко, хоть и дорогая она нынче. — И не жалко тебе лакея? — покачала головой лютен. — Гнать беднягу из самого Марграфства Девалье только ради такой, как я. «А ведь путь этот опасный», — говорят, там банды-оборотни честных путешественников грабят и убивают. «О!» — небрежно отмахнулся я. «Моим лакеям ничего не угрожает. Скажу больше им только в радость выполнить поручение своего господина». И, к слову, твои сведения уже устарели. Висят уже те ряженые разбойнички на деревьях вдоль дорог и на ветру покачиваются. Напоминают всяким душегубам своим подгнившим видом, что безобразничать на королевских землях опасно для здоровья. А еще это прямое предупреждение тем, кто нанимает этих ублюдков. Если кому-то вдруг снова придет в голову бредовая идея повторить что-то подобное, тогда на тех деревьях уже придется развесить самих выдумщиков. А ведь я слышала, что некоторым из этих выдумщиков уже досталось. Она в очередной раз слегка склонила голову на бок. Причем все так быстро получилось, они даже развернуться как следует не успели. Я всю голову ломала. Как такое возможно? Но когда сегодня увидела тебя, кое-что прояснилось.